Глава 211. Яма. Три дня, и 103 очухался после своих травм. Он хорошо ел даже куски мяса кузнечка и кашу. Обе антенны функционировали нормально. Он постоянно зализывал свои раны, смывая клей и дезинфицируя их слюной. Артур Рамирес разрешил пациенту передвигаться по картонной коробке, проложенной гигроскопической ватой, во избежание малейшего удара. Он отмечал, что состояние пациента улучшается с каждым днем Правда, сломанная лапка работала не очень хорошо, но со стороны казалось, что 103 просто уходит в развалку. Ему нужен курс реабилитации для разработки всех его пяти лапок, заметил Жак Мелье. Он был прав. Артур соорудил для 103-го беговую мини-дорожку, они по очереди занимались с муравьем, разрабатывая его бедро. Теперь у солдат прибавилось сил, и можно было продолжить дискуссии. Через полторы недели после несчастного случая они решили, что уже пора отправлять экспедицию для спасения Джонатана Уэлса и его товарищей. Жак Мелье взял с собой Эмиля Каюзака и троих полицейских своих подчиненных. Летица Уэлса и Жульетта Рамирос тоже отправились вместе с ними. Артур, сильно ослабленный болезнью и заботами последних дней, предпочел дожидаться их возвращения, удобно устроившись в кресло. Они прихватили с собой лопаты из заступа, 103-й возглавлял этот поход. Вперед, к лесу Фонтенбло. Летица опустила муравья в траву, его талию она обмотала нейлоновой нитью, чтобы разведчик больше не терялся. Получилось что-то вроде поводка. 103-й принюхивается к окружающим запахам, и антенны указывают направление. «Белокан там». Тогда пальцы поднимают муравья и несут дальше, чтобы быстрее продвигаться, но стоит ему слегка пошевелить усиками, пальцы сразу понимают, что у муравью снова надо сориентироваться. Тогда разведчика опускают на землю, и он отыскивает нужное направление. Белокан там. Тогда пальцы поднимают муравья и несут дальше, чтобы быстрее продвигаться, но стоит ему слегка пошевелить усиками, пальцы сразу понимают, что муравью снова надо сориентироваться, тогда разведчика опускают на землю, и он отыскивает нужное направление. После часа ходьбы они перешли в брод ручей и стали пробираться вдоль кустарника. Им пришлось это сделать, чтобы сто третьему было легче отыскать путь их запахов. Муравьи просигналил, что они уцели. «И это белокан?» — удивился Мелье. При других обстоятельствах он никогда бы не обратил внимания на этот холмик. Они прибавили шагу. «А что теперь, шеф?» — спросил один из полицейских. «Теперь копать». «Не вздумайте задеть город. Главное, не потревожить город», — настаивала Летиция, грозя пальцем. «Помните, вы дали слово 103-му, что город не пострадает». Инспектор Каюзак призадумался над возникшей проблемой. «Ладно, можно копать и рядом. Если это подземелье большое, мы обязательно на него наткнемся. А если нет, то потом прокопаем вбок и обогнем муравейник». «Вот и хорошо», — сказала Летиция. Они копали, как флебустьеры на острове в поисках сокровища. Полицейские были по уши в грязи и земле, но их лопаты так и не натыкались ни на что твердое. Комиссар велел им продолжать. Десять метров, двенадцать метров, и по-прежнему ничего. Муравьи это наверняка были солдаты белокана, пришли выяснить, от чего это возникли, такие сильные вибрации, что даже удаленные коридоры дрожат. Эмилька Юзак дал им меда, чтобы они не тревожились. Полицейские выдохлись, махая лопатами. Им стало казаться, что они роют себе могилу, но шеф был решительно настроен добраться до цели, поэтому выбора у них не было. Все больше и больше белоканцев вылезало поглазеть на них. «Это пальцы», — объявил один из рабочих, тот, который отказался от меда, опасаясь, что он отравлен. «Пальцы пришли мстить за крестовый поход». Жульетта Рамирес поняла, от чего встревожились эти маленькие создания. «Быстрее, их надо отловить, пока они не подняли тревогу». Вместе с Летицей и Мелье Жульетта хватала муравьев вместе с землей и травой и бросала в коробки, куда заранее запустила феромон «Успокойтесь, все хорошо». Маневр удался, в коробках не наблюдалось никакой паники. Все равно надо торопиться, иначе скоро у нас за спиной будут все армии Федерации», сказала чемпионка головоломки для ума. «Никаких пульверизаторов мира не хватит, чтобы утихомирить их всех». «Да вы сами успокойтесь», сказал один полицейский. «Так, кажется, нашел, Там пустота». «Похоже, внизу грот!» Он крикнул. «Эй, есть кто внизу?» Никакого ответа. Они посветили лампой. «Это похоже на церковь», — сказал Каюзак. «Но я никого не вижу». Один из полицейских привязал к дереву веревку и, светя фонариком, начал спускаться вниз. За ним последовал Каюзак. Оба они обыскали весь подвал, а потом крикнули оставшимся наверху. «Есть! Мы их нашли! Они живы, но они спят!» «Это невозможно, здесь стоял такой грохот. Если они не проснулись, значит, они мертвые». Жак Мелье спустился вниз, чтобы самому разобраться. Под лучом фонаря в подземелье он с изумлением увидел фонтан, компьютер и работающие электромашины. Он подошел к спящим, хотел растормошить лежащих людей и отпрянул. Ему показалось, что он дотронулся до скелетов. На их костях почти не осталось плоти. «Это мертвецы!» — воскликнул он. «Нет», — Мелье вздрогнул. — Кто это сказал? — Я, — ответил слабый голос. Милье оглянулся. Позади него стоял истощенный человек, стоял и держался за стену. — Нет, мы не мертвецы, — проговорил Джонатан Уэллс, опираясь на руку. — Мы уже перестали ждать вас, господа. Они смотрели друг на друга. Джонатан не моргал. — А вы что, не слышали, как мы копали? — спросил Жак Милье. Слышали, но мы решили, что до последнего момента мы будем спать, — сказал профессор Даниэль Розенфельд. Спавшие стали подниматься, они были невообразимо худыми и абсолютно спокойными. На полицейских это зрелище произвело жутковатое впечатление. Эти люди даже не похожи на людей. Вы, наверное, очень голодные. Только не кормите нас сразу, это может нас убить. Мы привыкли обходиться малостью. Эмиль Каюзак глазам своим не верил. Это надо же, подумать только. Люди из подземелья медленно оделись и направились к выходу. Увидев дневной свет, они отшатнулись, он был слишком ярким для них. Джонатан Уэллс подозвал своих товарищей по подземной жизни, они встали в круг, и Джейсон Брейгель сформулировал вопрос, которым задавался каждый. «Выйдем или останемся?»